которых он там встречал, и которых мог встретить только там. Бойкие и стружке-модистки, бескорыстные, не думавшие о будущем и поглядывавшие на юного соблазнителя, весьма благосклонно. В кругу этой молодежи без гроша в кармане царила свобода, отношения были самые непринужденные, мимолетные увлечения и измены никогда не приводили к бурям. Фердинанд чувствовал там себя превосходно и, казалось, был на своем месте. Всегда умея понравиться, благодаря чудесной гибкости натуры, он держался в компании добрым малым, пил в беседке обвитой зеленью дрянное вино и попростецки затягивал застольную песню. Хотя грезетки считали себя ненавистницами буржуа, Они невольно думали, что Фердинанд, вместо того, чтобы кататься с ними на осликах, мог бы горцовать в Булонском лесу на чистокровном арабском скакуне, взятом из отцовских конюшен. Они говорили себе, что в воскресенье вечером, поцеловав на прощание каждую из них за ушком, он возвращается в богатые апартаменты, где стены обтянуты шелком, и где его ждет, быть может, званый обед на двадцать куверта с лакеями, с почтенными дамами, с девицами на выданье. Словом, они были без ума от него. В последних классах лицея и в первые годы студенческой жизни Фердинанд находил себе в этом маленьком кружке любовниц, цветочницу, белошвейку, вышивальщицу, продавщицу из магазина «Де и двух продавщиц из «Маленькой Жанетты». Луи неизменно бывал замешан в похождениях брата. Повторялось с фатальной неизбежностью то же положение, которое в Гранси делало его естественным сообщником Фердинанда в истории с Сам он не участвовал в развлечениях брата и все же был его добровольным пособником. На улице Сент-Круа всякая попытка вырваться на свободу. Всякое возвращение домой в поздний час могли показаться домашним подозрительным, если б дело касалось одного Фердинанда. Но они становились невинными, поскольку близнецы отлучались вместе. Никогда они не уходили и не возвращались порзень. И отец не видел тут никакой хитрости с их стороны. Ни за что на свете Луи не признался бы, что проводит целые часы в городских скверах, Или бесконечно долго простаивает около тех домов, где счастливчик Фердинанд, в какой-нибудь запертый на ключ чердачной комнатке, предается любовному техам, отнюдь не торопясь уходить, да еще, пожалуй, позволяя себе соснуть немножко для восстановления сил. Однажды, в воскресенье, тогдашняя любовница Фердинанда взяла с собою и представила всей компании свою знакомую, перчаточницу Мариетту. Новая участница загородной прогулки отличалась от своих подруг. Они говорили, что у Мариетты любовные горести, и из-за этого обстоятельства Луи осмелился стать ее кавалером. Женщины страшили его, а, зная, как держится с ними Фердинанд, он полагал, что ему не сравняться развязностью с братом, И при первой же его попытке объясниться в нежных чувствах, предмет его страсти засмеется ему в лицо. Не меньше он боялся показаться девицам смешным, если не сумеет любезничать с ними. И, в конце концов, на воскресных пикниках бедняга ни разу не решился предложить руку ни одной из грязеток. С Мариетой, которой, как это известно было всем, любила кого-то другого, нечего было бояться недоразумения. В первый же день он сел рядом с нею в шарабане, который повез их в Роменвиль, а там, когда решили немного покататься на осликах, он посадил ее позади себя. Мрете, казалось, было приятно его внимание. В качестве жертвы любви ей было бы неприлично вслед за подругами кокетничать с Фердинандом игравшим роль Донжуана в этом кружке. А разве близнец этого обольстителя, робкий юноша, которым все пренебрегали,